глава двенадцать сегодня повезло не было четвертого урока физкультуры и сережка примчался домой в двенадцать дня сразу стал готовить засаду нанинку в холодной кладовке досталось ящика покрытого желтой стружкой золотисто зеленое яблоко сорта антоновка со вчерашнего дня остались в запасе три квадратные риски кискис и -кис», переодевшись из школьной формы в домашние так называемые лыжные штаны и куртку следил за соседним двором ага вон она топает оскальзываясь на подмерзшей дороге широкий ранец за спиной торчит нас щуплыми плечами не заметив сергея нинка скрывается за дверью а сережки невомёк удивиться как это она вошла не открыв замка не значит ли это что дома кто то есть Серёжка выжидает у сарая, гостинцы пока спрятаны в кармане. Вот она вышла во двор, в больших дежурных сапогах, шаркой и царюминевой миской в руках к сарайчику, возле которого добирают последний съедобный ссор — куры. «Цып-цып-цып!» — пищит она под звание сушек с синими крыльями. А вместо них Серёжка тут как тут. «Нина!» — она вздрогнула, может, не от испуга, от неожиданности. Но оглянулась нервно на заднее крыльцо своего дома привет нинка но ну, привет вот я принес он протянул сестре яблоко и конфеты нинка спрятала обе руки за спину и ту в которой миска с крупой и пустую зачем что зачем принес зачем это мой всегда тошний подарок не надо а мы что уже не дружим я не знаю выдавила нинка не глядя на сергея тогда бери нинка осторожно но быстро словно воруя взяла из его ладони риску скажи стёпки одно дело пусть скажет как хочет колька это он тебя попросил станет он я просто слышала зачем ему будет хорошо всем будет хорошо а ёпки Что ему станется, если три слова скажет?» Серёжка не успел что-либо сказать. Какая-то сила швырнула его на землю в кляксах куриного помёта. Вылетели с пальцев оставшиеся и риски. Укатилось под сыроюшку золотистое яблоко. «Конечно, кто же ещё?» Колька стоит над поверженным родственником, руки в боки, нагло улыбается. «Что за серия? Пан шпионить прислал?» «Дурак ты!» — крикнула ему красная от стыда и обиды Сережка. Приплясывая, Колька убрался в дом. За ним потащилась, не оглядываясь, Нинка. Она выполнила летнее обещание, даже не улыбнулась, когда он от Колькиной пудлой подножки так смешно и нелепо шлепнулся в грязь.